Часть третья. Враг. Глава девятнадцатая. В ушах раздается трубный голос Клавдия Темпл-Смитта, ведущего шоу. «Леди и джентльмены, 75-е голодные игры, объявляются открытыми. У меня меньше минуты на то, чтобы взять себя в руки. Потом прозвучит удар гонга, разрешающий трибутам сойти с дисков. Но куда?» Мысли путаются перед глазами сына весь садинах и кровоподтеках. Где он теперь? Что с ним делают? Убивают? Пытают? Превращают в безгласово? Очевидно, избиение, как их встречу с Дарием, устроили ради того, чтобы я утратила душевное равновесие. Видит Бог, им это удалось. Хочется одного, рухнуть без сил прямо на диске. Но разве так можно после всего? чему я стала свидетельницей. Сына пошел на крайний риск, пику могущественному президенту, превратив мое свадебное платье в оперение сойки-пересмешницы. Я в долгу перед ним и перед мятежниками, которые, вдохновившись его примером, наверняка ободрились для новых бит против Капитолия. Отказ следовать навязанным правилам мой личный последний акт неповиновения, так что я, стиснув зубы, Готовлюсь играть. Но где ты? Никак не могу понять. Да где же ты? Требую я ответа у самой себя. И мир понемногу фокусируется перед глазами. Синие волны, розоватое небо, раскаленное до бела солнца, жарит вовсю. А вот и рок изобилия, сверкающий золотом. До него ярдов сорок. Расположился то ли на круглом острове, то ли... Приглядываюсь внимательнее и вижу тоненькие полоски земли, расходящиеся от него во все стороны, точно спицы в колесе. Кажется, они равно удалены друг от друга, и между ними вода, и еще трибуты. Да, так и есть. Дюжина расходящихся спиц, а в промежутках по два трибута, покачивающихся на своих дисках. По правую руку от меня старый лай из восьмого дистрикта. Полевую на таком же расстоянии, тоненькая полоска суши. Вдали, куда ни посмотри, виднеется узкий пляж, а за ним зеленеют деревья. Оглядываю круг игроков, пита нигде нет. Должно быть он там, за рогом изобилия. Ловлю небольшую нахлынувшую волну в ладонь и принюхиваюсь. Облизываю кончик влажного пальца. Вода соленая, как я и подозревала. В четвертом дистрикте нас водили на краткую экскурсию по пляжу. Там было что-то подобное. Ладно, по крайней мере, чистое. Ни лодок, ни веревок, ни хотя бы доски, чтобы уцепиться. Остался единственный способ добраться дорога. С ударом гонга я, не задумываясь, ныряю влево. Правда, раньше мне доводилось плавать исключительно по Тихому озеру и на более близкие расстояния. А тут нужно рассекать волны, однако в теле, да и во всех движениях вдруг появляется странная легкость. Наверное, из-за соли. Вся мокрая, выбираюсь на сушу и бегом устремляюсь к кругу изобилия. С моей стороны других игроков пока что не видно. Впрочем, огромный золотой конус ограничивает обзор. Да мне и некогда тратить время на мысли о соперниках. Я сейчас рассуждаю как профи. Главное завладеть оружием и поскорее. В прошлом году припасы были разбросаны вокруг рога на значительном расстоянии, причем самые важные ближе к центру. Но теперь лежат общей кучей возле двадцатифутового узки. Золотой лук сверкает на самом виду. Лишь протяни руку, и я первым делом хватаю его. И тут чувствую, позади кто-то есть. Может, песок зашуршал или ветер подул не так, выхватываю стрелу из колчана, который все еще валяется в общей куче, вооружаюсь и оборачиваюсь. Блестящий от капель великолепный финник стоит от меня буквально в нескольких ярдах, грозно замахнувшись трезубцем. На другой руке у него висит сеть. Мускулы напряжены до предела, но на губах играет улыбочка. «Надо же, ты тоже умеешь плавать», — говорит он. — Разве в двенадцатом есть где учиться? — У нас дома ванна большая, — бросаю я. — Еще бы, — усмехается он. — Как тебе арена? — Не очень, а ты, наверное, в восторге. — Будто по твоему заказу сделано. Я отзываюсь с ноткой горечи в голосе. Действительно, складывается такое впечатление, учитывая, что кругом вода, а большинство участников не обучены плавать. В тренировочном центре не было ни одного бассейна, чтобы попробовать. Либо ты попал сюда уже опытным, либо учись немедленно. Даже в первую кровавую драку не ввяжешься, пока не покроешь плавь 20 ярдов. Иными словами, у четвертого дистрикта огромное преимущество. Пару секунд мы не двигаемся, оценивая друг друга, особенно оружие. Неожиданно финик ухмыляется. «Хорошо, что мы союзники, да?» Заподозрив ловушку, я готовлюсь спустить стрелу, от души надеясь, что попаду прямо в сердце раньше, чем угожу на заточенные зубцы. Но тут он шевелит рукой и что-то сверкает на солнце. Литой браслет с узором в виде огня, точь-в-точь -точь такой, какой был на запястье Хайнича в первый день тренировок. Мог Финник выкрасть его, чтобы ввести меня в заблуждение. Внутренний голос подсказывает, здесь не тот случай. Ментор по собственной воле расстался с украшением. Хотел подать мне знак, а вернее приказ, Доверяй Финнику. К нам приближаются чьи-то шаги. Нужно решаться. Да, рявкую я, разозлившись, хотя, казалось бы, ментору лучше знать. Но почему он раньше меня не предупредил? Видимо, из-за того, что мы с Питом отказались иметь союзников. И вот Хаймич сам нашел одного. Регнись. Кричит Финник, таким повелительным, непохожим на соблазнительное мурлыканье тоном, что я повинуюсь. Трезубец летит над моей головой и с тошнотворным звуком врезается в цель. Мужчина из пятого дистрикта, тот, которого вырвало в секции борьбы на мечах, валится на колени, и Финник выдергивает из его груди трезубец. «Первому и второму не доверяй», — произносит он. Некогда задавать вопросы. Я хватаю колчан со стрелами. Ну что, разделяемся по сторонам? Он кивает, и я обегаю высокую кучу. Блеск сонарабии только-только доплыли до суши. Либо не умёхи, либо думали, что под водой игроков поджидают какие-нибудь опасности. Кстати, так оно и могло оказаться. Иногда хорошо лишний раз не задумываться. Как бы там ни было, теперь они на песке и скоро будут здесь. «Нашла что-нибудь полезное?» — кричит Финни. Быстренько проверяю кучу. Булавы, мечи, луки, стрелы, трезубцы, ножи, копья, топоры, металлические предметы, которым я даже не знаю названия, И ничего больше. «Оружие!» — отзываюсь я. «Одно лишь оружие!» «Здесь то же самое!» — подтверждает он. «Хватай все, что хочешь, и быстро уносим ноги». Я пускаю стрелу в инорабию, успевшую подбежать слишком близко. Та, словно ждала нападения, проворно уворачивается, нырнув обратно в воду. А вот блеску скорости не хватает, и в волны он падает со стрелой в левой икре. Перебросив через плечо еще один лук и колчан со стрелами, сунув за пояс два лишних ножа и острая шила, бегу на другую сторону к финику. «Сделай что-нибудь, а!» — выпаливает он. В нашу сторону мчится бруд, прикрываясь широким поясом, растянутым между ладонями, словно щитом. Я целюсь в печень, и он легко отбивает удар. стрелье пробивает в материи дырку, из которой ему на лицо начинает хлестать пурпурная жидкость. Пока я достаю новую стрелу, бруд падает на землю, катится несколько ярдов назад, и скрывается под водой. Позади раздается звон падающего металла. «Уходим», бросаю я. Пока мы отвлеклись, блеск с добрались до дорогой изобилия. Брут держится на расстоянии выстрела. Да и Кашмира наверняка где-то рядом. Без сомнения, эти четверо профессионалов заранее заключили союз. Если бы речь шла лишь о моей безопасности, я бы охотно дала им отпор при поддержке финика. Однако меня волнует Пит. Вот и он. Застрял на своем диске. Я спешу к воде, и новый союзник шагает следом. Не задавая вопросов, будто бы заранее знал, как я поступлю. У самого края берега я вынимаю ножи из-за пояса, готовясь нырнуть и как-нибудь перетащить Пита на сушу. Финник опускает руку мне на плечо. Я сам. Подозрительно. Что, если это ловушка? Вдруг он нарочно втерся в доверие, а сейчас поплывет и утопит питер «Я могу», — вырывается у меня. Однако финик уже бросает на берег оружие. «Береги силы в твоем-то положении». И, наклонившись, легонько хлопает мой живот. «Ах, да! Я ведь мнимо беременна. Интересно, что это значит и как мне себя вести? Вызвать рвоту или что-нибудь в этом роде?» Пока я соображаю, финник замирает у кромки воды, роняет. Прикрой меня, и ныряет без единого всплеска. Я поднимаю лук, но, похоже, до нас уже никому нет дела. Разумеется, блеск Кашмира и брутцы на Раби уже сбились в стаю и выбирают оружие. Между тем большинство трибутов по-прежнему замерли на своих дисках. Нет, секундочку, кто-то стоит на песочной полоске напротив Пита. По левую руку от меня. Это Мэкс. Она не спешит приблизиться к кругу но и не удирает. А вместо этого вдруг ныряет и плывет в мою сторону. Седовласая голова так и прыгает над волнами. Старушки, наверное, лет восемьдесят, однако все они прожиты в дистрикте номер четыре. Этого вполне достаточно, чтобы удержаться на воде. Тем временем Финник доплыл до Пита и уже возвращается с ним, обхватив его и уверенно взмахивая свободной рукой. Тот не сопротивляется. Интересно, что такого парень сказал или сделал, чтобы вызвать к себе доверие? Показал браслет? Или напарнику достаточно было увидеть меня, застывшую в ожидании на берегу? Когда они приближаются, я помогаю Питу выйти на сушу. «И снова здравствуй», — говорит он. И целует меня. У нас появились союзники. «Да, Хаймич добился своего», — отвечаю я. «Ну-ка, напомни, мы больше ни с кем не сговаривались», — уточняет он. «Разве что с Мэкс». Я киваю в сторону старой женщины, упорно плывущей к нам. «Мэкс я не брошу», — вмешивается Фини. «Она меня по-настоящему любит, а это большая редкость». «Прекрасно. Пусть будет она» отвечаю я, особенно если учесть, куда мы попали. Возможно, ее крючки наш единственный шанс прокормиться. «Китнис хотела быть с Мэкс еще в самом начале», – вставляет тык. «Значит, у нее замечательное чутье», – отзывается Финник, и, наклонившись одной рукой, выуживает старуху из волны, будто тряпичную куклу. Та что-то произносит. Я успеваю разобрать только слово «держаться», и одобрительно похлопывает свой пояс. Она права. Смотри, вот еще кто-то догадался. Наш новый союзник указывает на битти, который беспомощно барахтается в воде, но при этом не тонет. А что такое, не понимаю я. Пояса, вносит ясность финик Это плавучее приспособление. Конечно, руками грести все равно приходится, зато голова не уходит под воду. Я хочу попросить, чтобы мы подождали Битти и Вайрис, однако Бити еще далеко, а его подружки не видно вовсе. И потом, насколько я понимаю, финик быстро расправится с ними, как с тем трибутом из пятого, поэтому лучше уж двинуться дальше. Отдаю Питу нож, лук колчан со стрелами, прочее оставляю себе. Мэкс тянет меня за рукав и что-то лопочет, пока я ей не даю топор. Успокоившись, она зажимает рукоятку беззубыми деснами и протягивает финнику руку. Тот забрасывает сеть на плечо, поднимает ее на закорке перехватывает свободной рукой трезубец, и мы бежим прочь от рога. Песок резко обрывается и тут же встает стена деревьев. Это даже не лес. По крайней мере, в таких я не бывала. В памяти вертится иноземное почти неприличное по звучанию слова «джунгли». Вроде бы я услышала его во время прошлых голодных игр, а может быть от отца. Деревья здесь в основном незнакомые, гладкоствольные и почти без веток. Земля очень черная и пружинит под ногами, почти скрытая под пологом лиан и ярких цветов. Солнце печет безумно, однако воздух при этом тяжелый и влажный. Кажется, здесь никогда до конца не просохнешь. Морская вода легко испаряется сквозь тонкую синюю ткань костюма, но тот уже липнет к телу из-за пота. Пит идет впереди, рассекая густую растительность длинным ножом. Финника я пропускаю следом за ним. Конечно, он самый сильный, но тащит на себе Мэкс, к тому же в чаще от моих стрел куда больше толку, нежели от его трезубца. Склон довольно крутой, жара страшная, и через некоторое время. Все выдыхаются. Хотя мы с Питом недаром вели упорные тренировки, а Финник настолько силен, что даже Смэкс на закорках просит сделать привал не раньше, чем через милю. Да и то, похоже, скорее ради своей спутницы. Зелень совсем закрыла от нас колесо с рогом изобилия. Поэтому я решаю забраться на дерево и посмотреть назад. Лучше было бы этого не делать. Кажется, будто сама земля вокруг злополучного рога исходит кровью. Вода покрыта багровыми пятнами, тела разбросаны по земле, колышутся на волнах, костюмы на всех одинаковые, так что издали не различить, кто погиб, а кто выжил. Видно только, что некоторые из крошечных синих фигурок еще сражаются. Ну а я чего ожидала? Что вчерашний порыв победителей, соединивших руки, вылиться во всеобщий заговор на арене? Нет, в это сразу не верилось, И все-таки я надеялась, люди будут вести себя хоть немного воздержаннее, что ли. Не с такой охотой придадутся новой резне. Ведь вы же были знакомы между собой, думаю я. Держались точно приятели. Нет, у меня здесь только один друг. И он прибыл не из четвертого дистрикта. Легкий, насыщенный влагой бриз холодит мне щеки. Нужно принять решение, плевать на браслет. Я должна покончить с этим и пристрелить Финника. Союз этот все равно будет недолговечен, а отпускать парня просто так чересчур опасно. Теперь, когда между нами установилось хрупкое доверие, самое время убить. Возможно, это мой единственный шанс. Когда снова тронемся в путь, Финника будет несложно прикончить выстрелом в спину. — Подлость? — Согласна. — А разве не большая подлость ждать, пока мы узнаем друг друга получше, пока меня чем-то еще не обяжут? Нет, или сейчас, или никогда. Бросаю последний взгляд на сражающихся людей, на обогренную землю, чтобы утвердиться в своем решении, и скольжу вниз по стволу. — Что такое? — Похоже, Финник прочел мои мысли. Он будто бы знал, что именно я увижу, и как это на меня повлияет. Один из трезубцев грозно, хотя и с небрежным видом, зажат в руке. «Ну, как оно там внизу, китнет?» — спрашивает он. «Игроки взялись за руки? Дали всеобщий обет ненасилия? Побросали оружие в воду на зло капитолю? «Нет», — отвечаю я. «Нет», — повторяет он. Прошлое — это прошлое, как ни крути. На арене так просто победителями не становятся. Разве что этот. Он косится на моего напарника. Значит, адеру известно тоже, что мне их и Хеймичу. Петь намного лучше всех нас остальных. Финник прикончил трибуты из пятого, не моргнув глазом. Да и сама я разве не поспешила схватиться за лук, целясь в блеска и в бруто, и в Нарабию. Я стреляла на поражение. Пик попытался бы для начала поговорить, попробовал бы расширить круг наших союзников. Но опроку от этого. Финник прав, я тоже. Победителя на арене коронуют не за Я смотрю врагу прямо в глаза, прикидываю, кто из нас проворнее. Что долетит быстрее, моя стрела до его головы или его трезубец до моего живота? Вижу, парень только и ждет малейшего движения, чтобы напасть. И тут Пит умышленно встает между нами. «Много убитых?» — спрашивает он у меня. «Отойди же ты, идиот!» — мысленно бронюсь я. Ну, Пит замирает, как копанный, и мне приходится процедить. Не знаю. По меньшей мере шесть, остальные еще сражаются. «Пора идти, нам нужна вода», — произносит мой напарник. По дороге нам так и не встретилось ни ручья, ни пресного озера. А из моря пить невозможно. Мне опять вспоминаются прошлые игры, когда я чуть не скончалась от жажды. «Да, лучше поспешим», — подхватывает Финник. «Ночью на нас начнется охота, нам надо уйти подальше и спрятаться». «Нас, нам, охота». «Ладно, может быть, я немного поторопилась с мыслями об убийстве». До сих пор Финник приносил одну пользу, и у него на руке привет от Хаймитча. И потом, кто знает, что принесет нам ночь. Если приспичит, всегда можно зарезать парня во сне. В общем, я упускаю удобный случай. И Финник тоже. Недостаток воды многократно усиливает жажду. Во время восхождения я пристально поглядываю по сторонам, но безуспешно. Еще миля и перед нами редеют деревья. «Кажется, мы добрались до вершины холма. Может, на той стороне повезет, найдем источник или что-нибудь в этом роде. Однако другой стороны не будет. Хотя я и замыкаю шествие, но понимаю это раньше всех. В глаза бросается крохотный, переливающийся клочок пространства, похожий на ян стекла. Яркий солнечный блик или пар, поднимающийся от земли? Нет, он застыл на месте». И не меняется, даже когда я двигаюсь. Наконец мне приходит в голову связать этот подрагивающий квадратик со словами Вайрес и Бити, сказанными в тренировочном центре. Так вот, что ждет там впереди. С моих губ срывается предупредительный крик. В ту же секунду Пит замахивается длинным ножом, чтобы разрезать лианы. Звучит неприятный и резкий звук. Деревья на миг исчезают, и я вижу сухую равнину и пустое небо над ней. Потом силовое поле отбрасывает Пита назад. Он сбивает с ног Мэкс и Финника. Я устремляюсь к нему распростертому, без движения в паутине из гибких лиан. Пит. Ноздри улавливают едва ощутимый запах жженых волос. Я снова зову его и легонько трясу, никакого ответа. Касаюсь пальцами губ, но не чувствую теплого дыхания. Прижимаюсь ухом груди, на которой так часто покоилась моя голова. Вот-вот послышится сильный, уверенный стук его сердца, но вместо этого тишина.